Глава шестая Руслан. Очелкиваю замок на ощупь, продвигаюсь в прихожей. Устало расстегиваю пуговицы пальто, снимая, бросая его на пуф. Работа выжимает все силы в последнее время. Взгляд застывает, когда натыкаюсь на силуэт. Моя девочка Сашка сидит в углу и тихо постанывает, изо всех сил, кусая губу и стараясь быть еще тише. Сердце во груди переворачивается от этой картины. Спешно бью кулаком по выключателю и тут же к ней подлетаю, падаю на колени, хватаю в ладони мокрое лицо, оглядываю. «Любимая, что? Что случилось? Ты почему тут сидишь?» Она поднимает мокрые ресницы, а глаза... пустые, пустые. И я сразу все понимаю. Осознаю очевидное. Она все узнала. Все узнала, черт побери. Душу топит в пучине стыда и отчаяния. А моя хватка на ее лице становится только сильнее, будто руки хотят жать до боли, чтобы, не дай бог, не отпустить. Я дышу со свистом, смотря на нее сквозь плотно сжатые зубы, потому что из груди рвется наружу человеческий рык. Всю усталость, заботы предыдущих недель словно снимает рукой. Я о них больше не думаю. Ни о проваленной сделке с китайцами, которую мы два года готовили, ни об огромной финансовой дыре в моем бизнесе. Ни о чем больше не думаю, кроме нее, моей девочки. Но последняя надежда на то, что я ошибся, принял такую реакцию за что-то другое. Тает, как снег на теплых ладонях. Губы жены приоткрываются, и сиплым шепотом она произносит. «Я все знаю, Руслан. Все знаю. Про тебя. И про нее». Мой кадык болезненно дергается. Глаза жжет. «Нет». Тихо шепчу и тут же склоняюсь, чтобы обсыпать ее лицо тысячей поцелуев. — Нет, нет, Саш. — Отрицаю очевидно. Не могу смириться, что моя реальность вот так изменилась. Не хочу верить, что она все узнала. Но останавливаю свои поцелуи, когда вижу, как лицо Сашки болезненно морщится. Ей противно. Противно, что я прикасаюсь. Меня отбрасывает от нее в ту же секунду, будто ударом тока. Падаю на пол, опираясь ладонями. И смотрю ей в глаза, в пустые глаза, которые еще утром полыхали океаном любви. Мысли в голову лезут медленно, нехотя, огромными скользкими червями заставляя меня понять. Я все потерял. Саша-то... Не то, что я думаю, — горько усмехается она. И мне кажется, что даже эта эмоция разочарования, поддельная, настоящая Будто там, внутри, моя девочка больше не чувствует совсем ничего. Не нахожу нужных слов. Как идиот, открывая рот и закрывая обратно. Потому что знаю, мне нечем себя оправдать. Силой стискиваю руками виски. Саш, давай поговорим. Я все тебе объясню, ладно? Не руби с сгоряча, это было ошибкой. И кажется, в этот момент в воздухе повисает то самое сознание. Между нами все кончено. Она никогда меня не простит. Никогда. Так же, как и я не простил бы любимую измену. Сам бы убился, но видеть рядом не смог. Видеть и гадать каждый вечер. Верно, а ли теперь? Если оступился однажды, будь готов поплатиться за слабость. А я... Молодушно пытался стереть эту слабость из памяти. Думал, что получится затолкнуть чувство вины. Сделать вид, что ничего не было. Лишь бы не рушить наш брак. Ошибка, как-то отстраненно повторяет жена. Значит, все-таки была. Опускаю глаза. Не могу смотреть на нее, смотреть и видеть, как презрительно глядит в ответ человек, которого ты доудри любишь. Да, отзываюсь я глухо. Это было все. Все так же, не повышая тона, отзывается Саша, скидывает руки ладонями вверх. Уволь меня от подробностей, ладно? Вот так. Еще с утра я купался в ее заботе и нежности. Еще с утра почти поверил, что мне удалось переступить через ту ошибку, которую я совершил. А теперь... Теперь все кончено. И нет даже смысла вымаливать у нее шанс на прощение. Я знаю Сашку как свои пять пальцев. Она возненавидела меня, как только убедилась в измене. Для нее меня больше не существует. Не спасет ни тугой кошелек. Не та сказочная жизнь, которую я нам обеспечил. Я в этом уверен. Ведь я сам выбрал такую жену, которая плевает на деньги и материальные ценности. Она полюбила меня не за что-то, просто полюбила. А раз любит за то, что я подлец и предатель. Но делаю жалкую попытку что-то ей втолковать, хотя самого от своего тона воротит. Саш, я так перед тобой виноват. И еще вчера то утверждал обратное. И снова эта разочарованная улыбка в уголках ее губ. Врал мне прямо в глаза. Врал. Врал, потому что до дрожи в руках боялся тебя потерять. Я больше никогда не оступлюсь, обещаю. Мне уже... Она медлит, как медлит палач, прежде чем снести голову с плеч. Все равно. Тихо поднимается на ноги. Смотрит на меня свысока. Я не буду разбираться во всей этой грязи. Я не хочу знать, когда, сколько раз и в каких позах. И мне хочется впервые повысить на нее голос, закричать, донести. Это было всего один раз. И это было огромной ошибкой. Ошибка, от которой я пытался тебя уберечь, но не смог. «Я хочу развод», — говорит моя девочка, убивая в моей душе последние капли надежды. Я готов стоять перед ней на коленях, целовать ее ноги и вымаливать прощение. Останавливает только одно. Я знаю, что это все бесполезно, потому что знаю жену. Глухо выдохнув, она еще смотрит и ждет, что я что-то скажу, а не дождавшись, говорит снова сама. Сейчас я соберу свои вещи и уеду. И подам на днях заявление. Надеюсь, ты не унизишься настолько, чтобы меня останавливать. На имущество не претендую. Мы оба знаем, что все это принадлежит только тебе. Я тяну узел галстука, потому что кислорода от перспектив не хватает. Я понимаю, что она говорит совершенно серьезно. Саша, давай. хриплю ей в ответ. Давай. Что? Что я могу сделать? Я могу сделать хоть что-то. Она медлит, прежде чем дать мне ответ. Ты уже сделал все, что мог. И, разворачиваясь, идет в нашу спальню. Еще пять минут я сижу в прихожей и не могу заставить себя даже встать. Усилием воли все-таки поднимаюсь на ноги. Нахожу ее в гардеробной, собирает маленькую дорожную сумку и берет только свои старые вещи джинсы, пару свитеров и футболок. Все те роскошные платья, которые я покупал, оставляет на месте. И мне нечеловечески больно признавать, что я в ней не ошибся. Это не тронет ничего, что было куплено на мои деньги. Возьмет только то, что принадлежит ей по праву. Тихо подхожу со спины, накрывая ее маленькую хрупкую руку своей. Огромной, холодной. Не знаю, дергается ли она от холода кожи или от того, что ей мерзко ко мне прикасаться. Обрывает контакт. А я так и остаюсь стоять и тяну к ней свою руку. Не надо. Бесцветно прошу. «Не уходи, ладно? Я уйду. А ты будешь жить здесь. Я оставлю тебе всю квартиру, все вещи, деньги на счету. Я все тебе оставлю». И вдруг ее накрывает эмоция. Единственное за последние десять минут. Чувство жгучей ненависти. Ненависти ко мне. Она режет мою душу обжигающим взглядом и толкает в грудь. Конечно, ее толчок для меня не сильнее летнего ветра. Но я ловлю идиотский кайф от того, что она хотя бы ко мне прикоснулась, и все же отшатываюсь. «Уходи!» — кричит в полустерике и тычет указательным пальцем на дверь. «Что ты смотришь на меня? Ты же сам предложил! Уходи, убирайся! Видеть тебя не могу!»